Андрей дышев В сельву виза не нужна. Глава 1. лякотным и промозглым декабрьским утром я вылетал из Шереметьево на Аэробусе Ил-86 в далёкий Лапаз, имея с собой 100 долларов, маленький рюкзак, одноместную палатку, примус, сухпаёк на неделю, до да складной нож своим размером, больше напоминающие мачетты. Таких же, как и я пассажиров, летящих в Боливию по путевке на Рождество, разместили в салоне второго класса, отличающегося от первоклассного лишь тем, что вместо мартини нам разносили только водку и пепси-колу. Группа активно знакомилась, сплачивалась все крепче и крепче с каждой минутой. По рядам передавали бутылки и пластиковые стаканчики. Гидесса, дама в летах с неестественным для этого времени года загаром, пыталась привлечь внимание рассказам о географических и этнографических особенностях современной Приамазонии, но ее, кроме меня, никто не слушал. Я сильно отличался от остальных пассажиров внешним видом. На мне не было ни малинового пиджака, ни драпового пальто до пят, ни норковой шапки. Я был одет, мягко говоря, своеобразно: Выцветший горный комбинез цвета хаки и кроссовки на толстой подошве. Впрочем, богатая публика, позволившая себе отметить Рождество на противоположной стороне земли, воспринимала мой внешний вид как обыкновенное чудачество, которое было позволительно всем и в любом проявлении. К несчастью, мне выпало сидеть в среднем ряду, где процесс взаимного знакомства и братания проходил наиболее активно. Не успели мы набрать высоту, как ко мне на колени села изрядно выпившая девица в норковом манто. В тропике собралась И размахивая над моей головой ополовиненной бутылкой шампанского, предложила выпить с ней на брудершафт. Мы особенно не выделялись, потому как подобным делом было занято полсалона. "Я хочу быть с тобой", сказала она мне, стряхивая пепел с тонкой сигареты мне на плечо. "Гоша мне надоел". Он жмот». А как тебя зовут? Кирилл. А я Аня. Можно Анюта. Гоша меня называет Аннушкой. Я разлила масло на его пути. Это он так говорит. И теперь, если у него что-то не ладится, то виновата я. Только давай не теряться. Ага? Ты с бабой или один? Сам по себе, как кот? А усики бы тебе пошли, маленькие такие, усишки. Я пообещал Аннушке отпустить усы, но она не отстала. Попросила вечно улыбающегося тучного мужчину, который сидел рядом со мной и уже несколько часов подряд пытался познакомиться, немного подвинуться. Заняла его место. Хорошо, что свободных было полно. И мой сосед пересел на другой ряд. И щедро налив шампанского в стаканчик, так что пена с шипением поползла по ее руке, заставила меня выпить за наше случайное знакомство. Это было милое, юное создание с бледным лицом и ярко-алыми губами. Ее светлые волосы были зачесаны назад и скреплены сзади черной бархатной заколкой. На ушах покачивались тяжелые золотые серьги. Белая кофточка с глубоким вырезом спереди, надетая поверх бархатного платья цвета изумруда, оголяла ее округлые плечи и шею, оплетенную ожерельем под жемчуг и золотую цепочку с православным крестиком. Она была мне приятна в сравнении со своим туповатым дружком Гошей который вскоре подвалил к нам, обнимая рыжую женщину с совершенно безумными глазами и покачиваясь, долго стоял над нами, пытаясь что-то сказать. Аннушка, игнорируя его, стала меня обнимать, что-то шептать на ухо. И я уже приготовился к воспитательным мероприятиям на тот случай, если Гоша попытается грубить. Но Гоша лишь с трудом выговорил: "Я тебя больше знать не знаю". А рыжая хлопнула его по груди, сказала: "Правильно!" и утащила в район туалетов. Полет в соответствии с пожеланиями экипажа корабля был приятным, почти двое суток, оставляя под крыльями Ирландию, Канаду, Кубу, Венесуэлу, Колумбию и Аргентину летели мы до Ла-Паса. Я надеялся, что Аннушка быстро отвяжется, но она не покидала кресло рядом со мной. Много спала, положив голову мне на плечо, а проснувшись, начинала рассказывать о своих подругах. Мой бывший сосед, занявший место впереди, продолжал клеиться прислушивался к нашему разговору, к месту и не к месту вставлял фразы и не переставал слащаво улыбаться. Мне очень хотелось послать его подальше, но навязчивая мысль о слежке, о моих заклятых врагах, картавом и Валерии, вынуждала больше помалкивать и слушать нежный голосок Аннушки. Но истории о подругах были банальны и скучны. Когда праздный народ в самолете выпил все, что мог, перезнакомился всеми доступными способами, когда всем уже порядком надоел комфортабельный Аэробус и услужливость стюардессы, как собственно говоря, и сам туризм, мы приземлились в аэропорту Ла-Паса. Из открывшейся дверцы в салон хлынул поток горячего воздуха, словно из доменной печи. Норковые шубы и манто, как по команде, съехали с дамских плеч, а мужчины стали снимать с себя пиджаки и галстуки. Я не принимал участия в массовом раздевании, потому как был одет вполне по местному сезону. Гидесса, суетясь у выхода, скороговоркой напоминала о вещах, которые не следует забывать, о дисциплине и порядке. Аннушка который самолёт Егоша остычертели до предела, взяла меня за рукав и потащила к выходу. Мы ступили с ней на трап в числе пассажиров из салона первого класса. Аннушка сразу нацепила на нос огромные солнцезащитные очки, отдала мне свое манто, чтобы я нес его и, расталкивая бизнесменов, полетела по трапу вниз. Я едва поспевал за ней, не понимая, К чему такая спешка на сорокаградусной жаре? Аннушка объяснила, не вдаваясь в подробности. Быстрее получим вещи, успеем выпить по стаканчику чего-нибудь прохладительного. Я думал о том, как отвязаться от Аннушки и назойливой Гедессы, как в вестибюле между нами неожиданно вырос мой прилипчивый сосед. Я еле угнался за вами, признался он, вытирая красное и влажное лицо. Холодненькой кока-колы не желаете? Не желаем, ответила Анна. И вообще, мы хотим остаться вдвоем». Господь с вами, рассмеялся толстяк. — «пойдемте получать вещи, а то потом будет толкучка. И он исчез в толпе наш багаж только начали выгружать на крутящийся парапет как я сразу увидел свой рюкзак ты меня подождешь?» — спросила аннушка я ответил нечто нечленораздельное слушай ты прикольный мужик рюкзак-то тебе зачем в поход пойду правда в джунгли слушай Я всю жизнь мечтала пойти в поход под джунглям. Ты меня с собой возьмёшь? Я бы с радостью, но ты одета не для джунглей. Встретимся перед обратным вылетом. Она что-то кричала мне в спину, но я уже быстро проталкивался через пёстрый люд. Анна пыталась догнать меня, но посреди зала поломала каблук, которым тотчас запустила в меня Она метнула его метка. Каблук треснул меня по затылку, но я все равно не остановился. Солнце заливало площадь, окруженную пальмами, похожую на остров, по которому медленным потоком двигались автомобили, тесно прижимаясь друг к другу, а рядом по тротуару, не в меньшей тесноте, колыхалась и рябила всеми цветами радуги толпа людей темноволосых, бронзоволицых. Автомобили нещадно сигналили. Горячий воздух с запахом гниющих на жаре фруктов перемешался с тяжелым угаром выхлопов. Уже через минуту я вспотел так, что ткань комбеза прилипла к спине под рюкзаком, а под мышками проступили темные пятна. Я встал рядом с мусорной урной, опустил рюкзак на асфальт и принялся стаскивать куртку. Меня тотчас толкнули чемоданами, затем на ногу наехал какой-то босаногий рикша. Хорошо, что груз, который он вез, не был слишком большим, иначе моя ступня превратилась бы в ласту. Я понял, что через минуту другую меня либо затопчут, либо завалят мусором, и, снова закинув рюкзак за плечи, быстро пошел через площадь. Под пальмой, на ровно постриженной травке, я наконец стащил с себя огрубевшую от пота куртку, оставшись в одной темной майке. Жить сразу стало намного легче. Мои познания в испанском были весьма скромны, точнее, их вообще не было. Разговорник, которым снабдили меня в туристической фирме, лежал в кармане брюк. Я шёл наугад, просто ради того, чтобы хоть что-нибудь делать, как-то двигаться к своей далекой цели и на ходу листал разговорник. Знакомство в гостинице, в баре. Я задел плечом очень крупного мужчину, потного в такой же степени, как и я, и мы гладко скользнули друг от друга. Я подумал, что он тотчас обернется и как минимум обложит меня местным матом, но ничего подобного не произошло. Я снова опустил глаза в книжицу, которая должна была помочь мне преодолеть языковой барьер. Вот нужный раздел. В дороге. Вы не скажете, в котором часу отправляется поезд в Мадрид? Вот уж подходящая фраза. Если я сейчас обращусь к кому-нибудь с этим вопросом, то меня моментально отвезут в психушку. Вы не скажете, как добраться до вот это ближе, хотя тоже сильно отдает маразмом. Не скажете ли вы, уважаемая синьорита, как добраться до Лимы, столицы Перу? Почему так жарко? Я нашел скамейку, И хотя на ней уже начала плавиться от жары краска, она была свободной. Полчаса я изучал прилагавшуюся к путевке к карту Боливии и граничащих с ней стран. Этим надо было заниматься в самолете, подумал я, накрывая голову носовым платком. Во всяком случае, в салоне было прохладно, к тому же разносили напитки. Путеводитель Где были указаны лишь банки, полицейские участки, российское консульство, да агентство Аэрофлота, мало чем помог мне. Я прочитал его от корки до корки, после чего отправил в урну. Лишний вес мне ни к чему. Ближайшая задача все еще оставалась нерешенной. Я был слишком самоуверен в себе, когда задумал это путешествие. Я взялся за лямку рюкзака, как за спасательный круг. Однако неожиданно за спиной раздался знакомый голос. Какой же ты поганый тип, Кирюша, бросил девушку в чужом городе. Я обернулся. Припадая на босую ногу, с бутылкой в одной руке и туфлей без каблука в другой, ко мне приближалась Анна. Послушай, зачем ты за мной следишь? начал сердиться я. Мне надо решить свои дела. Я не хочу тебя видеть. Ну ладно, ладно, поморщилась она и села рядом. Сейчас уйду. Не думай, что ты мне очень нужен. Просто я хочу досадить Гоши, этому колорадскому жуку. Она протянула мне туфлю. Отремонтировать можешь? Я покрутил ее в руке и вернул. Ее проще выкинуть. Анна так и сделала. Сначала одну, затем, сняв с ноги, запустила в кусты другую туфлю. В чем же ты будешь ходить? В чемодане кроссовки. И вообще, здесь многие женщины ходят босиком. Ну давай же пить. Открывай бутылку. Послушай, Ты такой скучный, что мне хочется выть. Я тебя предупреждал. Нет. Ты меня коварно обманул. Сначала прикинулся туристам, пообещал джунгли, а оказался занудой. Я тебе ничего не обещал. Ну ладно, не зуди. Откупоривай. Я не хочу пить. Слушай, Кирилл, Я тебя сейчас прихлопну. Ты можешь сделать глоток ради дамы? Только ради дамы я откупорил бутылку, а это оказалась шипучка, и половина вылилась на ее норковое манто. Аннушка равнодушно стряхнула брызги, пригладила мокрую шёрстку ладонью и спросила: "А тебе здесь нравится?" "Не очень". Зачем же ты сюда прилетел? Коммерция или что покруче? Она теребила в пальцах прядь моих волос над ухом. Наркобизнес, ответил я. Скупаю кокаин и перевожу его в Россию. Моя третья ходка. «Врешь», — сразу ответила Аннушка. Такие котики, как ты, Никогда не держали в руках наркотиков, оружия и прочих страшных штучек. А самое рискованное дело для тебя это проводить даму вечером из кино до подъезда. Раскусила. Ну вот, видишь? А в самом деле, зачем? Я ищу одного человека. Женщину, догадалась Анна. Женщину все Прес-конференция закончена. Она отпила из горла. Пена полилась по ее щекам, шее. Аннушка долго держала вино во рту, надув щеки, пока смогла проглотить. «И за эту гадость я отдала два бакса. А ты чего не пьешь?» Минералки были деной. Так пойдем, поищем минералку. А ты не боишься потеряться? Группа, наверное, уже садится в автобус. Нет, не боюсь. В путевке все расписано: где гостиница, как добраться. Такси довезёт. Зато Гошек понервничает, поскрипит зубами. Я ему попорчу кровушку. Я этому засранцу за всё отомщу. За что ты так его? За все. Он жлоб и бабник. Не успели приехать в Шереметьево, как он тут же приклеился к рыжей дуре. Я ему дала в рожу. Он обиделся и забрал у меня деньги. В сотни две осталось. Я вряд ли тебе смогу помочь, ответил я. У меня всего сто баксов. Ой. Аннушка скривилась. Ещё один спонсор помогальщик в потертых штанах. Ты думаешь, мне нужен твой тощий бумажник? Сейчас допью и пойду. Сиди тут со своим дурацким рюкзаком в обнимку. Несколько минут мы сидели молча. Аннушка потягивала из горлышка вино и смотрела на площадь. Манто, словно крупная кошка, клубком свернулась на скамейке между нами. Зачем ты это с собой взяла? спросил я. В Москве холодно было. А знаешь, как оно греет? Вот накинь себе на плечи. Да нет, спасибо. Я не замерз Нет, накинь, накинь. Попробуй. Тепло? Тепло. Вот видишь? Она стянула норку с моих плеч. А можно кому-нибудь продать? Красивая витчитучка, правда? Как ты думаешь, за тысячу баксов ее можно продать? Я думаю, что здесь ее никто не купит. А за стольник? Разве что какой-нибудь придурок. Надо искать придурка. Кирилл, по-моему, у тебя чутье на придурков. Я видела, какими глазами ты смотрел на Гошика. Моё терпение лопнуло. Я встал, потянулся за рюкзаком. Ты куда? Анна, нам с тобой в разные стороны. А где твоя сторона? Я еду в Лиму. Ты думаешь, там норку купят? Лима это столица Перу, другого государства. Учебник для пятого класса средней школы. Ну ладно, Нахмурилась она и кинула бутылку под скамейку. Не надо учить. Я тебя провожу. Надеюсь, моё общество не слишком тяготит тебя. Я пожал плечами. Пусть волочится за мной сколько хочет, подумал я. В конце концов, какая мне разница?